Глава девятая. Лес. Один партизан в тылу врага стоит сотни бойцов на фронте. Иосиф Виссарионович Сталин в беседе с командирами партизанских отрядов 1 сентября 1942 года в Кремле. В ночном лесу живет множество невидимых днем при солнечном свете существ и звуков особенно звуков которые таинственным образом образуются из ниоткуда и исчезают в никуда. Вот озорной летний ветерок, пользуясь густой темнотой, выскочил из замахнатых вековых елей и дерзко потрепал семейку березок, одетых в крапчатые сарафаны, зараспустившиеся во всей их красе богатые сережки. Зашумели сестрицы, заохали, захлопали густыми стройными руками ветвями, заголосили «О-хо-хо-хо-хо! У-шу-шу-шу-шу!» Несведущему человеку покажется, что свистит и стонет кто-то невидимый и неизвестный в чаще. А это лишь ветерок шалун до листва деревьев. «Мужики, стойте! Кажись, кто-то крадется в кустах!» Младший из группы мужчин, двигавшийся по почти невидимой, но известной только им лесной тропинке, жалобно попросил остановки. Группа притормозила. Они несколько секунд прислушивались, напрасно тараща невидящие в плотной темени глаза и пытаясь уловить какое-либо движение впереди. Второй путник, постарше, полушепотом отозвался. — Нет, Вань, это лес нас предупреждает. Говорит, чтобы осторожнее были. Ты не боись, здесь врагов для нас нынче нет, только други. Ныне каждый волк нам друг, товарищ и брат, потому как и мы теперь в их волчьем положении. Оттого, понимаешь, и на нас будут те двуногие, что хаты наши позанимали, так же охотятся. Помнишь, как с Павликом облаву устраивали на волков, что завелись у бездона и наших тёлок перерезали? Ты еще малой был. А вот я с ним, с Павликом-то, поохотился в волю. Иногда и на лошадках моих подбирались, чтоб зверь не учуял и не услыхал. Для волка же лошадь — не враг, а добыча. Так и подбирались. Жаль, нет его боли, Павлик-то. Он бы нам дюже помог нынче. — Чем бы он нам таким помог? — молвил тихо третий мужчина. — А тем бы и помог Петро. Что он лес этот, как свои пальцы, знал? Каждую березку и елочку по имени да в лицо узнавал. А главное, и они его как своего принимали. Тут ему и дом был, и стол. Кормил лес этот и его, и окульку с Ленькой. Да и нам всегда перепадало. Павлик всех привечал. Не было такого случая, чтоб кому отворот дал или какой отказ от него был. Не было такого. «Ну так и что теперь рассусоливать-то?» снова произнес третий Петр. Говорят, у него где-то тут заимка была в лесу. Вот бы ее отыскать. Точно, я тоже слыхал. Вновь вступил самый молодой Иван. Есть избушка. Только в ночи такой не сыскать нам ее. Там зарубки есть и скрытые метки. Их не каждый ты днем найдет да поймет. А тут тьма кромешная. Тьфу! проговорил самый старший из них. Это был конюх Прохор Михайлович Гольтяпин. «Может, утра дождемся? Ночь-то уже вот-вот сойдет на нет. С зорькой и двинемся дальше», — предложил по-прежнему дрожащим голосом Ванька Бацуев, напуганный шорохами да свистом ветра, запутавшегося в листве и ветках. «Да, мы уж часа полтора топаем. Погони вроде нет. Да и какой придурок сунется ночью в лес за нами? Может, и впрямь перекурим до рассвета, а, Михалыч?» Поддержал идею парня Петька Боцман. «Нам хоть до бездона надо добраться затемно, а там уже я выведу к старошке Павликовой. Ещё немного, давайте проберёмся, здесь недалече». Не успел Прохор Гольтяпин досказать свои соображения, как впереди захрустели кусты, и оттуда донёсся ужасный протяжный и глухой окрик. «Стой! Руки вверх!» Теперь уже и двое мужиков постарше дрогнули и замерли, словно их ноги моментально превратились в пудовые колоды. «Ух ты ж, зараза!» — выкрикнул от испуга Петька Боцман и присел, будто его сейчас начнут расстреливать. Первым пришел в себя самый старый и опытный конюх Гольтяпин. Он тоже присел и, опасливо озираясь в темноте, отозвался в том направлении, откуда звучал голос, приказавший остановиться. «Эй ты! Ты сам отзовись, ежели человек! Не стреляй нас, просим! Мы из деревни. За хворостом ходили да заплутали. Не успели вернуться засветло. Вот и мыкаемся тут. Помоги нам, не стреляй, слышь, друг!» Снова повисла зловещая тишина, в которой свист ветра и шелест листвы создавал полное ощущение, что застигнутых врасплох путников окружает невидимое ночное войско Старательно всматриваясь в темноту, Прохоров вдруг понял, что уже различает очертания кустов впереди по курсу их движения, и с каждым мгновением картина все больше прояснялась. Он взглянул вверх и, ткнув по очереди своих товарищей, зашептал. «Гляньте-ка, светает!» Узкая полоска бледного света все ярче и ярче пробивалась с востока через макушки вековых деревьев, окруживших людей, попавших в западню. В головах наткнувшихся на засаду мужиков проносились немыслимые догадки, кто же их остановил. На всякий случай они положили на землю под ноги свое нехитрое оружие, вожжи и куртки, что сняли во время похода. После чего они подняли руки вверх и так их одержали. Им уже начало казаться, что никакого окрика и команды не было, и что им это лишь причудилось из-за шума ветра и веток как вдруг голос вновь зазвучал, и не менее страшно, глухо, тяжко и уныло. «Встать! Кто вы такие?» Теперь мужчины уже видели друг друга и даже почти точно определили, что голос доносится из огромного дупла старой раздвоенной осины, которую уже можно было отчетливо различить. Всматриваясь еще тщательнее, Они увидали, как из тёмного чрева трухлявого дерева показался ствол винтовки. Было ясно, что невидимый враг настроен серьёзно и решительно. Ответил за всех снова Прохор Михайлович. — Мы, слышь, друг, безоружные, я конюх здешний, Прохор Гольтяпин. Со мной Пётр, да пацан Ванька Бацуев. Мы все местные, говорю ж тебе заплутали. Не стреляй ты нас, отпусти с миром, а? они уже очень хорошо различали большое раскидистое дерево в котором сидел неведомый недруг и отдавал гулкие команды вот он зашевелился ружье выдвинулось еще вперед похоже решил стрелять в них увидав это движение петька боцман и ванька бацуев зажмурились и постарались вжаться в землю только прохор еще подался вперед и уже разглядел что из дупла Выбирается странное существо, заросшее травой и ветками. Существо держало карабин и приближалось к троице. Сделав несколько шагов, странный субъект остановился и вдруг заговорил совершенно мальчишеским голосом. — Опустите руки, дядь Прохор! — О, кажись, свой! — неуверенно протянул Петька. — А то ж! Да свой-свой! Это ж я, Ленька! Залевшая во всю ширину летнего неба солнечная заря осветила лесную тропу, по которой шли четверо. Впереди шел странного вида мальчишка, увешанный пучками травы и еловых веток с головы до ног, держа на плече винтовку. За ним торопился высокий седой мужчина в кепке и с серпом в руках. Он заметно прихрамывал, но старался не отставать от пацаненка. Далее следовал развалистой походкой морячка мужчина среднего возраста в тельняшке, а на плече нес скрутку из вожжей и куртку. Замыкал процессию парень лет 20 который испуганно озирался не только на все четыре стороны, но и ежеминутно задирал голову вверх и затем также тщательно всматривался под ноги. Идущий впереди пацаненок постоянно оборачивался к бредущему за ним высокому мужчине и что-то ему втолковывал. Так оно и понятно, что я вас встретил. Я ж трясину Настасьину обошел по тайной тропке, а вы еще не дошли. Вот бы дошли, то могло худо быть. Там много сгинуло людишек. Вон тетка Фроська, чуть там не потонула. А Вуронову с дочками вообще три дня кружила эта Настасья. — А почему ты ее настасиной кличешь? Что за Настасья такая? — поинтересовался парень в тельняшке. Он хотя и был местным но большую часть жизни провел на реках, в армии, да на случайных заработках. Лес окружающий не знал и не любил по грибы-ягоды ходить, так как считал это исключительно бабским делом. — дед Петь, а какая же она? — Ясно дело, Настасьина. Это ж девка такая была, которой парням голову кружила, да мужиков от семьи уводила, заманит в лес и заведет в болото. Вот сама как-то бродила-бродила, да и сгинула тут а может, и не сгинула вовсе. Бабы до да мужики говорят, что видали ее здесь не раз и не два», объяснял, не сбавляя шаг парень. «Ну, это все байки», прервал его повествование старший спутников путников Прохор Гольтяпин. «Ты-то что там высиживал? В такой образине-то? Ну, чистый кикимор, а не Ленька. Че нарядился-то?» «Ха! Это я замаскировался так, дядя Гольтяп! Я ж пошел кабана стрелять!» За ситку сделал, как положено, как батя учил, возле тропы их. Там тропка кабанья. Они по ней в болото уходят дневать. То ж они только ночью гулять идут дожирать, а к утру в болот хоронятся. Вот я их там и поджидал. А по тропе их ней вы, дядя Прохор, с мужиками притопали. Вместо стада, значит. — А чё тебе кабаны-то эти сдались, а, Лёнька? — спрашивал хромой конюх Прохор. Лёнька недоуменно пожимал плечами и, не сбавляя шага, отвечал. — Как чего? — Знам дел чего. — Чтоб в разжиться. А то там баба да девки голодные, не кормленные. Кузнечиха тетя Маруся Воронова с дочками три дня полюсу бродила. Да бабка Фроська вчера пришла. Лутала тоже вокруг Настасиной трясины, да чуть не утопла. Чудом каким-то мы на нее наткнулись. Она тоже мастерица. Вон брусничного листа надрала и наварила. Мы им все поужинали а из еды ничего и нет боли. Кабан бы сейчас, ой, как пригодился. Вон оно как. А где же они все там ночевали? Да я их на заимку Павликову отвел. Там и А винторез где добыл, Лень? Вступил в разговор мужичок в тельняшке, ускоряя шаг, чтобы приблизиться к впереди идущим. А это я, дядь Петь, отцовский карабин с потолка снял. Там он всегда припрятывал. Только вот патронов всего два, нет больше. Чуть твой батя не запасся. Теперь в беседу вмешался и замыкающую процессию Ванька Бацуев, продолжавшая беспрерывно оглядываться. Не успел, тяжело вздохнул Ленька и остановился. Он же, когда по весне спасал мужиков в Чищобе, почти все потратил. Ну, стрелял, чтобы они вышли на выстрел-то. А запас уже не пополнил, заболел. Слышь, Лень, о чё мать-то твоя говорит? что вроде тебя подстрелили эти рыжие дылды, что в деревню заходили третьего дня. Она ж не знает, что ты жив-то. — Не, не знает Покедова. Он меня и впрямь чуть не продырявил. Я там как русак метался, от куста к кусту. Вон рубаху цепанул только. Он снова вздохнул, показал всем мужикам дырку на правом рукаве и сразу же хитро улыбнулся. — Ага, видим. Ну хорошо, что жив и цел. «Ну ты чё встал-то, паря? Давай ходи дальше. Некогда отдыхать-то», — сердито проворчал Прохор Михайлович, легонько подталкивая Леньку. Но малец не двигался, а продолжал загадочно улыбаться и, протянув руку в направлении густого ельника, спросил. «Ну как, кто глазастый? Найдёте заимку-то, а?» Мужчины сбились в кучку и вовсю таращили глаза, настоявшие плотным строем вековые ели, раскинувшие свои огромные мохнатые лапы, словно сказочные великаны. Со сплошной стеной темно-зеленой хвои начинался подрост из ореховых кустов и ольшаника, который надежно прикрывал с тылу скрытую от глаз низкую избушку. Ленька торжествующе подмигнул и двинулся по одному ему известной и почти незаметной тропке меж елей, поманив оттуда всех остальных. И только после того, как вошли в густую тень хвойных гигантов, они увидали домик деда Павлика, поросшая мхом избушка, обложенная по кругу дерном по самое окошко, которое было единственным и почти непрозрачным. Вход в нее и вовсе оказался позади тропки со стороны разросшихся ореховых кустов. Для того, чтобы пройти через дверь, пришлось согнуться почти вдвое даже Ваньке Бацуеву. Такой низкий притолок был сделан специально, чтобы сохранять тепло и обезопасить от зверя. Дверь была хоть и небольшой, но тяжелой, окованной железными полосами и закрывалась изнутри мощными засовами. Сейчас она была открыта, и все четверо протиснулись в сторожку, заполнив практически все оставшееся пространство, так как внутри на них испуганно глядели четыре пары внимательных женских глаз. Ленька сразу разъяснил диспозицию. «Тетя Марусь, баб Фрось, не бойтесь. Это наши мужики деревенские. Прохор Конюх, Петя Боцман, да Ваня Боцуев. Мы теперь вместе будем. Отряд у нас теперь. Вот». «Вижу, что мужики». «А чего ж вы, мужики, бежите то Вдруг строго и резко спросила тетка Фроська. «Кто ж немца бить-то будет, ежели все побегут по лесам? Они вон мою хату отобрали». «Меня как собаку помутузили и выперли прочь, а вы бежите». «А ты не горячись, Фрось, не кипятись. Мы ж не бежим, а как правильно то правильно сказать-то?» Начал было возражать Прохор Гольтяпин, да замялся, позабыв название такого маневра. Ему на помощь тут же пришел Петька Боцман. «Мы это, перегруппируемся, во как!» «А, -а вон оно что!» — задумчиво протянула кузнечиха. «Да, так и есть. У нас, Марусь, понимаешь ли, задание специальное, чтобы, значит, отряд сколотить партизанский. Вот давай будем его, значит, оформлять», — подхватил конюх, благодарно кивнув Петру. «Мне поручено быть командиром. Петро вот станет комиссарствовать. Вы, ну вы, как положено, по бабскому делу, по хозяйству». «А, -а, а Вон оно значится как!» — снова отозвалась Фроська и насмешливо вскинула глаза настоявшего перед ней хромого мужичка. «Ну а кто ж, позволь спросить, товарищ командир, воевать-то будет? Ленька поди, что ли? Он у нас один, вооруженный!» Ха -ха Теперь засмеялись, хоть и негромко, все женщины, включая девок Вороновых. От этих хроничных слов тетки фроски и смеха баб Гольтяпин сконфузился и даже покраснел. Если б не сумрак, царивший внутри домика, все бы увидали, как залился румянцем бывалый конюх. Он и впрямь очень слабо понимал, как будет создаваться его отряд. Еще меньше он представлял, чем и как они будут воевать, и совершенно не понимал, каким образом будут жить и кормиться. И тут, В который раз на помощь пришел мальчишка. «Тетя Марусь, баб Фрось, дядь Прош, ну чего вы ссоритесь? Нам же здесь долго теперь жить. Все наладим, Захарч, я отвечаю, ночью свинью добуду, обещаю. Я ж видал, там все кабанами изрыто. Они сейчас у бездона держатся, личинку копают, корешки. Я стрельну, а мужики потом принесут и разделаем. Мясо вдоволь будет». Грибы вон пошли, ягода есть на болоте, черника. А там и клюква пойдет. Я тут все места знаю». «Ух ты! Весь в батю!» — улыбнулась тетка. Она устало вздохнула и погладила парня по вихрастой голове. «С тобой точно не пропадем. А на этих мы еще посмотрим, какие они вояки и добытчики. Ладно, садитесь, чаю попейте брусничного» а после будем вместе думать да решать как жить и как воевать чай из брусничного листа был душистым и вкусным в его аромате таилась необъятная гамма лесных вкусов запахов и мотивов маленький почти незаметный кустик брусники растет в мху и собирает своими плотными глянцевыми листочками по крупицам сок земли солнечные лучи Запахи трав и секреты лес, рассказанные веселыми березками древнему великану дубу, чтоб в конце лета рассыпаться по мягкому мшистому зеленому ковру яркими сочными бусинками спелых ягод. Из терпких пунцовых ягод, помимо традиционного варенья, готовили квас. Особенность этого удивительного напитка состояла в том, что он не требовал никаких дополнительных ингредиентов, кроме воды. Мало того, сколько бы ни разбавляли его, он все одно набирал и восстанавливал свой нежный вкус. Водица, которую в него добавляли, пополняла запас вкусного, полезного и даже целебного напитка. Казалось, что брусника специально предназначена для того, чтобы отдать себя человеку без остатка. Помимо ягод, из ее листиков заваривали прекрасный бодрящий напиток. таким чайком, как и домашним брусничным кваском, очень любил побаловать домашних и гостей отец Леньки, дед Павлик. Этому нехитрому кулинарному искусству он обучил и сына. Едва уместившись за небольшим дубовым столом, мужчины дружно пили чай. Запас сухарей, всегда хранившийся в заимке, был съеден еще вчера, а сушеные корешки до да травки не могли бы накормить всех нежданных гостей Павликовой сторожки. Ленька разобрал свой камуфляжный костюм, аккуратно сложив веточки и пучки травы, которыми был обвешан, видимо, для маскировки от подкарауливаемых кабанов. Он знал, что такие хитрости не спасут от свиноматки, тонко чувствующей за километр любого чужака, а потому вокруг пояса и шеи подвесил целую гирлянду свежих еловых лап. Вот они и были главным маскировочным нарядом, который перебивал даже запах костра и дыма, пропитавшего Леньку за эти дни. Ленька не пил с мужиками, а продолжал рассуждать вслух. — Нам бы мяска раздобыть до да картохи, тогда бы зажили богато, а еще бы оружие, с оружием другое дело. Был бы настоящий отряд, а так бабья команда. Прохор закряхтел и сурово зыркнул на пацаненка. — Ишь, вояка, развоевался. Оружие ему подавай. Я у тебя сейчас и это конфискую. Не делай это, паря, по лесу с винтовкой бегать. Сам поранишься того, гляди. Дядь Прош, я не поранюсь. Я с батей с трех лет в лес ходил. В пять лет уже косово брал, лиса сам добывал, куня бил. Нечто я не понимаю, — обиженно загнусавил мальчишка. Он ни за что не готов был расстаться ни со своим ружьем, ни с безграничной свободой, которую обрел, сбежав из деревни. Здесь ему никто не указывал, что и когда делать, когда и где спать, а главное, здесь он себя чувствовал хозяином и командиром. Теперь вот на свою голову он окликнул и привел в сторожку еще трех мужиков-конкурентов, а Прохор и вовсе себя уже командиром назначил. Приходилось вновь бороться за свое лидерство, доказывая полезность и умелость. Я ж говорю, могу кабана добыть. Факт, дядя Прохор. Вот только смеркац начнет, я и засяду на тропе. К утру сикачишку возьмем. Ты вот что, Ленька. Прохор поднялся и подошел к парню. Не серчай, но ружо твое я конфискую. Нам теперь оно нужно не для зверя, а для немца проклятого. Чтоб защититься, значит. Ленька нехотя выпустил винтовку и насупился едва сдерживая горячие слезы, готовые брызнуть из его больших карих глаз. Увидев его обиду, хромой конюх смягчился и чуть приобнял его. — ну ну, ты не журись. Гляди, какое я тебе потом задание дам. Оно важнее будет кабана твоего. — Какое еще задание поважнее? — сердит огрызнулся незаслуженно обиженный спаситель. — А вот ближе к вечеру подойди ко мне с Иваном, расскажу и объясню. А сейчас хорошо б чего-нибудь перекусить, да отдохнуть хорошенько. Нам надо селенки копить да беречь. Иди пока, Лень». Мальчишка шмыгнул носом, еще минуту посопел обиженно и вдруг просиял от какой-то посетившей его мыслишки. Он подтянул штаны, схватил лукошко, висевшее на гвозде снаружи дома, и побежал по какому-то важному делу.